Николай Александрович Лейкин Теплые ребята Сборник юмористических рассказов Награды Василий Протасьевич Вавилонов, купец, умер бездетным и оставил своей жене Людмиле Алексеевне в ее пожизненное владение все свое недвижимое имение, заключающееся в домах и дачах с тем условием, чтобы из доставшегося ей в полную собственность движимого имущества она наградила всех его родственников по ее усмотрению, каждого по заслугам. Людмила Алексеевна Вавилонова, рыхлая женщина лет 45, сильно накрашенная, похоронив мужа, тотчас же созвала всех родственников своего мужа и стала распределять им награды. Вдова Вавилонова была жадна и тряслась над каждой копейкой и при жизни мужа, а после его смерти жадность ее еще больше усилилась. Первое время она хотела вовсе не награждать родственников своего мужа, но потом, убоявшись, чтобы муж не стал ей являться во сне и тревожить ее, она решилась наградить чем-нибудь родственников, тем более что в духовной ничего не было сказано о свойстве и размере награды, а стояло только слово «по заслугам». Был вечер. Родственники, состоявшие из двоюродных сестер покойного, очень бедных старух, а также из племянников и племянниц, Нахлынули в полном числе. Явилась и такая родственная седьмая вода на киселе, которая могла бы считаться такой же родней первому встречному, какой она в действительности приходилась покойному. Все это расселось в гостиной по стенкам на стульях. Вдова поместилась на диване. Рядом с ней занял место соженного роста чёрный усач средних лет и чертил что-то карандашом по бумаге, сбираясь разыгрывать роль секретаря. «Смотрите, смотрите, бесстыдница-то завела уж себе лодыря», шептали друг дружке старухи. «Давно ль муж скончался, а завела уже?» «Это не новый, а из прежних. Он еще и при муже существовал», сказала какая-то бледная дама и в ожидании речи вдовы облизнула губы языком. Племянники тоже подсмеивались, кивали на усача и говорили «Попал козел в огород, верно, она его в мужья прочит». «Как жалко Васюшу-то!» — начала вдова воспоминаниям о покойном муже. «Каждый день, как заведу глаза, так он передо мной как живой стоит. Вот уж двадцать первый день после его смерти прошел, а я все не могу его забыть». «Так жалко покойного Василия Протасяща, так жалко, что и сказать нельзя». Поддохнула какая-то старуха в чёрном байковом платке на голове и, в подтверждение своих слов, тронула кончиком платка будто бы влажные глаза. «Да вам-то что его жалеть, Татьяна Петровна?» — возразила вдова. «Ведь он вам не родственник приходится». «Как не родственник? Да что вы, Людмила Алексеевна, помилуйте! Мы в сватовстве с ним. Его покойной сестрицы, племянница, была за моим родным деверем. Это ли не родня?» Меня даже к ним крестить звали. Да я тогда была больна, так не могла крестить. А то б я с удовольствием. Это ли не родня? Конечно же, не родня. После этого и Анна Кирилловна скажет, что она родня. А то нет, что ли. Конечно же, родня. Не близкая, но все-таки родня. Миронта Мироныч, племянник покойного, ведь на моей крестнице был женат. Отозвалась старуха в Чепце и в ковровом платке на плечах. Верно-с. — отвечал толстенький и маленький человечек с подстриженной бородкой. — Но крестница ваша, а моя первая супруга семь лет тому назад умерла, и ныне я уж женат на второй супруге, Амали Фёдоровне. все Всё-таки вы были женаты на моей крестнице, а вы родной племянник покойному, значит, и я ему прихожусь несколько сродни. Вдова отрицательно покачала головой. — Нет, я вас, Анна Кирилловна, не считаю за родню сказала она, и в список родственников не вносила. Не вносила и Татьяну Петровну. «Это как вам будет угодно. Волю умершего вы можете и не соблюдать, а только ведь он-то, голубчик с неба, все увидит и рано или поздно отплатит вам», — обидчиво проговорили старухи. Михаил Финоген, чуймите их. Они меня пугают», — обратилась вдова Кусачу и прибавила. «Ах, да». «Позвольте вам, господа, представить моего жениха, Михаила Финогеновича Оглоблина. Это старый знакомый покойного Васюши. Васюша так любил с ним в преферанс играть. Конечно, я выжду полгода после смерти мужа, и тогда уж мы повенчаемся с Мишелем. Может быть, родственники Васюши меня осудят, но живой о живом и думает. Я женщина сырая, слабая, и мне одной с моими делами не управиться. Я тогда доверчива, что меня всякий надует». Кому только не лень, тот и надует. А Мишель, как муж, будет мне защитой и обережет мои достатки от расхищения. «Сам-то он первый тебя и надует», — сказал Толстяк. «Что вы говорите, Мирон Миронович?» — спросила вдова. «Нет, я так, я совсем про другое. А я думала, что про Мишеля». «Вы познакомьтесь с Мишелем, он человек хороший. Надеюсь, господа, что никто меня не осудит, что я называю Мосье Оглоблен Мишелем. Женихов всегда так зовут, а что Мосье Оглоблен жених, то это дело решенное Настоящие «Настоящее есть. Даже, можно сказать, дышло каретное», — пробормотал кто-то. «Итак, милые родственники, после покойного Васюши осталось духовное завещание», — начала вдова. «В духовном завещании оставлены в мое пожизненное владение...» «Дом на петербургской стороне, дом в Коломне, дача в Лесном и дача в Павловске. После моей смерти это, конечно же, все вам же достанется, так как я дома и дачи продать не имею права, но покойный Васюша в своем духовном завещании приказал мне, кроме того, каждого из вас, наградить теперь же движимостью по заслугам. Сказано так, что наградить по моему усмотрению». Как послушная вдова, я не хочу ослушаться покойного Васюшу и награжу вас, чем могу. Все-таки у каждого из вас будет какая-нибудь вещь на память после покойника. Мишель, читайте родственников. В «Родной племянник покойного Вавилонова, купец Мирон Миронов, сын Рыдванов», прочел басом усач. Маленький толстячок несколько приосанился и начал пощипывать свою бородку. «Вас, Мирон Миронович, я награждаю...» «Чучело и медведи из кабинета Васюши», — сказала вдова. «Медведя, хотя несколько молью подъела, но подарок все-таки прекрасный, и память о покойном дяде надолго сохранится в вашем доме. Вещь эта очень ценная, а потому...» «Помилуйте, тетушка, какая ценная вещь! Медведь, да к тому же еще поеденный молью!» — воскликнул толстячок. «После дядюшки осталось тысяч сто денег в билетах, и вы нас по смыслу духовного завещания должны деньгами наградить». «О деньгах, друг мой, Мирон Миронович, ничего не сказано», перебила его вдова. «Сказано только наградить из движимого имущества по заслугам. Вот я и награждаю. Но так как медведь очень ценная вещь, а подарки остальным родственникам будут менее ценны, то...» «Как менее ценный «Еще менее ценный, чем медведь, да это насмешка!» — заговорили родственники, в волнении заходили по гостиной. «Нет, вы наградите нас деньгами!» «О деньгах ничего в духовной не сказано. Да что ж вы с местов-то вскочили? Сидите, дайте мне договорить. Я всех награжу по заслугам», — успокаивал родственников вдова. «Но так как чучело медведя — вещь очень ценная, то вы, Мирон Миронович, взамен его должны отдать мне бронзовую попугайчью клетку, которую еще при своей жизни подарил вам мой покойный муж, а ваш дядя». «Дареную клетку? И назад? Да вы, тетушка, никак с ума сошли!» — воскликнул толстяк. «Тогда я тебе не отдам медведя». «Чёрт с ним и с медведем, да и черт с вами, тетушка, Ни моя нога больше не будет у вас в доме после этой насмешки, да и ко мне вы не смеете ходить, Придете в три шеи выгоню!» — разгорячился толстячок и выбежал из комнаты. «Ах, какой ретивый!» — покачала головой вдова. «Вот уж ретивый, так ретивый!» «Ну-ну, да бог с ним!» «По крайности, медведь в экономии остался!» Сам от медведя отказался, я не виновата, я волю покойного точно исполнила. А что до попугающей клетки, то мы можем ее с него и через мирового судью вытребовать, ведь расписки нет, что клетка ему подарена. Мог Васюша и на подержание ему клетку дать». «Нет уж, судом-то не взыщите», — сказал усач. «Ну, он так отдаст, он человек совестливый, я ему записку напишу», — говорила вдова. «Какие ж после этого нам-то награды будут, позвольте вас спросить!» — кричали остальные родственники. «Уж не думаете ли вы нас наградить битыми черепками от посуды?» «Всем хорошие награды, всем! Петру Мироновичу — поясную ванну покойного Васюши!» «Что? Что? Повторите!» — заорал молодой блондинчик и бросился на вдову с кулаками. «Мишель! Мишель, заступись!» — взвизгнула вдова. «Он убьет меня!» Усач поднялся во весь свой колоссальный рост. Блондин отскочил, но зато подошла бледная дама средних лет. «Мне-то, тетенька, что после дяденьки вы дадите?» — спросила она. «Он так меня любил». «Тебя-то я решила наградить халатом покойного Мишеля». «Васюши, а не Мишеля? Что вы меня так покойникам причисляете? Я жив-живеханик», — огрызнулся Усач. «Прости, голубчик, они хоть кого спутают», — обратилась к нему вдова а халат отличный». «Тьфу! Вот что вам за халат!» — плюнула бедная дама и тоже выбежала вон из комнаты. «Нет, каково свинство! Каково свинство, так истолковывать духовное завещание!» — кричали родственники. «Старьем хочет награждать!» «Пущай ее! Пущай, покойник-то за эти беззаконные минуты! Не даст ей покою и несколько раз будет являться ей во сне и скрежетать зубами!» — выдавал голос какой-то старухи умрешь ведь матушка сама умрешь кричал кто то мишель что мне делать спрашивала у усача вдова гони всех в шею или прикажи мне гнать отвечал тот гони гони их вон вон отсюда -во заорал громовой голос усача